поэтому все ее выходки комментировала смехом а дядя гор молчал молчал а потом выдавал свое фирменное <кхм> ба поползновение внучки не одобряла боролась с ними накатанными способами и в угол маньку поставит и без сладкого оставит и высечь грозится манюня бабушкиных угроз исправно пугалась но попыток обаять молчаливого соседа не бросала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 «Вот и я думаю, что на вкус они не очень», — вещала Манька, уплетая за обе пирожки и качая туда-сюда пухленькой ножкой в красной стоптанной сандалии. На этом месте ее непринужденную светскую беседу оборвали самым бесцеремонным образом. Выбежавшись дома, Ба зацепила краем глаза соседскую беседку, подошла к забору и среди прочих дяди Горовых нововведений обнаружила свою внучку.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 Все ждут, что отец сейчас скажет какие-то напутственные слова молодоженам, а он постоял-постоял, крякнул, опрокинул стопочку, да Арпенево без щеки расцеловал. «Золото он у тебя, милина мало говорит, зато много делает». «Это да, но иногда и поговорить хочется, не с роботом же я живу».